Урок 14. Таблицы пищевой ценности Рогна Берга. Теперь вы можете понять, что диетическая проблема не решается так, как вы оборажает себе неосведомлённый человек, через простое знание, какие продукты лучше и из каких из них состоит безслизистая диета. Вам преподавали в предыдущем уроке знания Неизвестным всем другим, что случается и что должно случиться в человеческом теле, если больной ест только лучшие продукты или проводит длительное голодание. Позже вы научитесь, как это разрыхление и устранение слизи хорошими продуктами и голоданием может и должно управляться вами непосредственно, лечащим врачом или диетологом. Вы можете теперь видеть, как мало пользы принесёт и как опасно может стать для среднестатистического искателя здоровья. Ежедневное наполнение его желудка ужасными смесями хорошей пищи, комбинациями сырых продуктов, в надежде, что одна только сырая пища его вылечит, без какого-либо плана или системы, без любых поправок на состояние болезни или его умственное или физическое состояние. Несмотря на мою антипатию к чудакам, я представлю выборку из таблиц, подготовленных одним из наиболее передовых экспертов физиологической химии, Рогнаром Бергом, Ragnar Berg, в специальной лаборатории для исследования пищи в санатории De Ramon в Германии. Выводы Берга следующие. Вы должны съесть столько же содержащих минеральные соли и щелочь, не производящих кислоты продуктов, сколько необходимо для того, чтобы связать нейтрализовать, компенсировать вредные кислоты, содержащиеся в производящих кислоту продуктах, которые составляют ежедневное меню среднестатистического человека. Другими словами, если вы хотите есть мясо, яйца, орехи, молоко и крахмалистые продукты, то вы должны есть фрукты и безслизистые овощи, чтобы быть здоровыми. Удивительно отметить, что большинство продуктов которые он называет формирующими кислоту, это те, которые я называю формирующими слизь и те, которые он называет связывающими кислоту, почти те же, которые я называю бесслизистыми. Его таблицы несомненно лучшие из уже существующих, и их ценность для нас состоит в знании пользы и плохих качеств каждого продукта в процентах. Он называет это положительными и отрицательными свойствами. Вы, вы, Возможно, с удивлением отметите, что он подтверждает и доказывает научным анализом то, что моя классификация вредных продуктов, формирующих слизь и не формирующих, безслизистая диета правильно и прекрасно также и с научной точки зрения. Он доказывает научно то, что я прежде узнал, что каждая пища, которая содержит и производит слизь, после распада в системе производит в то же самое время и кислоту. Очень замечательно и важно для нас знать то, что он выяснил касательно удобрений и готовки продуктов. Обычное удобрение животными и человеческими экскрементами или даже слишком большим количеством серной и аммиачной кислоты, суперфосфатами. Также слишком мобильный полиф изменяет положительные, хорошие свойства пищи на отрицательные, плохие или, по крайней мере, уменьшает хорошее качество. Производитель получает выгоду, поскольку они выглядят привлекательными, имеют хорошие размеры и вес и, следовательно, имеют высокую рыночную цену, стоят для потребителя больше. Пища, которая в действительности вредна. То же случается из-за неправильной варки в слишком большом количестве воды, хорошее качество уходит в воду, и современный повар выбрасывает эти ценные минеральные соли. Так как в Европе вносится намного больше удобрений, чем в этой стране, вы можете легко понять, почему удобренные, быстрорастущие овощи, такие как спаржа, капуста, цветная капуста и так далее, имеют меньшую ценность, чем аналогичные, выращенные здесь. В объяснении своих таблиц Берг утверждает, к этим различным методам превращения здоровых продуктов в ядопринадлежат окуривание, сера сухих фруктов, Использование бензойдосоды или салициловой кислоты оба сильные яды, чтобы сохранить консервы от брожения. Самый опасный метод использование пара серной кислоты. Вообразите, если сможете, как людей дурачит большой, роскошно выглядящий овощ или хороший ярко обработанный серый фрукт. Американцы едят глазами, говорит Д. Э. Р. Элтингтон, предпочитая белоснежный хлеб реальную пищу и истощение. Избавленную от очищения и размалыванием от всех минеральных солей, один из самых вредных продуктов в таблицах Берга. Особенно, когда хлеб упакован в дорогие эффектные бумажные коробки. Он рассматривает его как лучшая охота, наплатит более высокую цену, не понимая, что он фактически проедает себе дорогу до кладбища при помощи этих отличных продуктов в современной коммерции. Таблицы Рогнара Берга по анализу пищи, показывая положительные или отрицательные свойства в пище в процентах, показывают, сколько кислоты и слизи пища производит, и процент минеральных солей особого вида, чаще щелочных, для нейтрализации кислоты. С моей точки зрения, вы можете видеть в таблице способность пищи в процентах встряхнуть, растворить нейтрализовать и устранить слизь вместе с ее ужасными кислотными ядами, запасенной в системе начиная с детства. Эти таблицы были изданы Рагнаром Бергом в Германии спустя 10 лет после моей слизистой теории болезни и качеств пищи. Берг подсознательно дал научное доказательство, что моя теория о слизи правильна. Простой факт, что некоторые продукты, данные в списке, являются кислотосвязывающими, не обязательно означает, что я одобряю их использование. Этот список дан только для сравнения. Несомненно, выжимая лимонный сок на рыбу, съедая хорошую порцию связывающих кислоту и овощей в том же обеде, в котором поглощаются и кислотообразующие продукты, установится паритет, и вредный эффект частично уменьшится. Чем выше кислотосвязывающее качество пищи, Более ценным эллиминатором слизи она является Черная редька по сезону, шпинат, одуванчик и укроп, превосходные внутренние мочалки Таблица Берга Вяжет кислоту плюс, образует кислоту минус Клоть, кровь животных плюс 5.49, говядина минус 38.41, телятина минус 22.95, баранина минус 20.30 свинина -12.47, ветчина копчёная -6.95, бекон -9.9, кролик -22.36, тепленок -24.32, язык вала -10.6. рыба. белая рыба -2.75, устрицы +10.25, сельдь соленая -17.35. Яйца целые минус 11.61, яйца, белок, минус 8.21, яйца, желток, минус 51.83. Молоко, молоко человека плюс 2.25, молоко овцы плюс 3.27, молоко козы плюс 0.65, молоко коровы плюс 1.69. Молоко без сливок плюс 4.89, пахта плюс 1.31, сливки плюс 2.66, масло сливочное минус 4.33, маргарин минус 7.31, сало минус 4.33, швейцарский сыр минус 17.49. Хлебные злаки, очищенная пшеница минус 8.32. Целая пшеница минус 2.66, фарина минус 10, ячмень, овес минус 10.58, рожь минус 11.3, неотполированный рис минус 3.1, полированный рис минус 17.9, фуражное зерно минус 5.3, хлеб цельного зерна плюс 4.28, черный хлеб минус 8.5, белый хлеб минус 10.9. Хлеб муки грубого помола минус 6.1, отрубный хлеб минус 10.4, пироги белая мука минус 12.3, макароны минус 5.1. Овощи, белый картофель плюс 5.90, бататы плюс 10.31, корни сельдерея плюс 11.33, красная свекла плюс 11.37, белая арепа плюс 10.8. Сахарная свекла плюс 9.37, черная редька с кожей плюс 39.4, белая редька с кожей плюс 3.06, молодая редька плюс 6.05, капуста плюс 4.02, краснокочанная капуста плюс 2.2, эндиви плюс 14.51, салат плюс 14.12, ревень плюс 8.93. Шпинат плюс 28.01, спаржа плюс 1.01, артишок плюс 4.31, цикорий плюс 2.33, помидоры плюс 13.67, тыква плюс 0.28, орбуз плюс 1.83, огурцы плюс 13.50, красный лук плюс 1.09, корень кальраби плюс 5.99. Цветная капуста плюс 3.04, бруссельская капуста, оплодотворена, минус 13.15, одуванчик плюс 17.52, укроп плюс 18.36, лук-порей плюс 11, крес водяной плюс 4.98, свежая, стручковая фасоль плюс 8.71, зеленый горох молодой плюс 5.15. Высушенный горох минус 3.41, высушенные бобы минус 9.7, чечевица минус 17.8. Фрукты, яблоки плюс 1.38, груши плюс 3.26, сливы плюс 5.8, абрикосы плюс 4.79, персики плюс 5.4, вишни плюс 2.57, кислые вишни плюс 4.33. Сладкий вишне плюс 2.66, финики высушенные плюс 5.5, фиги инжер плюс 27.81, виноград плюс 7.15, изюм плюс 15.1, малина плюс 5.19, апельсины плюс 9.61, лимоны плюс 9.9, ананас плюс 3.59. банан +4.38, маслина +30.56, слива +5.8, земляника +1.76, смородина +4.43, ежевика +7.14, мандарина +11.77, орехи грецкие -9.22, кокос +4.09, лесные орехи -2.08 Арахис минус 16.39, миндаль минус 2.19, каштана минус 9.62. Зерна, бобы, соя плюс 28.58, ржаная мука минус 0.72, гадфлоур минус 8.08, хлопья овсяные минус 20.71, сахарная свекла плюс 14.57. Родж Чанд плюс 18.21. Напитки. Какао минус 4.75. Шоколад минус 8.1. Чай плюс 53.5. Кофе плюс 5.6. Цикорий плюс 7.17. Пиво минус 0.28. Портер плюс 2.05. Эль плюс 3.37. Виноградный сок плюс 5.16. Вино плюс 0.59, Белая Калифорния плюс 1.21, Херес плюс 0.51.